Вскоре знатные вельможи покинули дворец. Кто-то уезжал раздосадованным, кто-то удовлетворенным, а некоторые были просто счастливы, что война обойдёт их дома стороной. Но герцог-стаорит уезжать явно не собирался. Он как ни в чем не бывало слонялся среди придворных, то и дело поглядывая в самый мрачный угол тронного зала, там, в стороне от союзников, стоял мир Анфруада. Герцог мог понять причину такой отчуждённости ведь король не внял голос у своего советника. Эстабульский мятеж. Что если это Фруаде намеренно раздол пламя восстания? Эту теорию Стеорида подтверждало удивительное спокойствие юного короля. Выходит, полковник ждал возможности разобраться с бунтовщиками не без выгоды для самого себя. Герцог подумал, что Миран Фруаде, этот безжалостный манипулятор, очень опасен. Он расчетлив, умён, готов идти к своей цели по головам, Рискни сказать слово «против». Нет. И жить такого врага не захочется никому. Старит, минуя толпу, с дружелюбной улыбкой приблизился к молодому полковнику. Зачем биться, если можно объединиться? Тем более, что сейчас Фруада прислушается. Его величество отказал ему, а это прекрасный шанс переманить Фруада на нашу сторону. Подумал герцог. Полковник. Фруада обернулся. Вы герцог. «Позвольте ещё раз извиниться за моё грубое...» Самые доброжелательные мины старик подняла руку. «Нет, нет, не стоит. Вы всего лишь дали понять, что волнуетесь за судьбой Империи. Я многое слышал о вас. Полагаю, что ваш отец, лорд Фруаде, может гордиться вами. Ваша похвала — это огромная честь для меня», — произнес Фруада с прежним выражением. Герцог прекрасно знал, какие чувства Фруаде питает к своему отцу то была нежная привязанность мальчика-сироты к знатному благодетелю, хотя тот и взял приёмыш ради военной службы. Поговаривали, что Миран Фруады готов на всё, чтобы завивать отцовское одобрение. «Вам должно быть известно», – произнес Таорид, «что мы с Маркизом связаны крепкими узами дружбы. Такие же добрые отношения я всегда хотел поддерживать с вами». А я знаю. Признаться, лорд Старит, я и сам этого желаю. Вот как. Тем лучше». «Мы верно поняли друг друга. А значит, с вами можно говорить на чистоту». Герцог упорно прощупывал собеседника. «Я вижу в вас себя, полковник. Мы явно очень похожи, герцог». Он угадал. «Противник идёт мне навстречу. Ошибки быть не может». И Истари довольно улыбнулся. «Вот-вот. А король, я уверен, что с ним вас ничего не роднит». Похоже, его слова заставили Фруада глубоко задуматься. Он опустил взгляд и произнёс. «Всё так. Жаль, он не послушал моего совета. Но это лишь моё собственное мнение. Его величество не ищет очевидные выгоды. По правде говоря, это приводит меня в растерянность». Его слова определили всё. «Теперь он мой», — мелькнуло у герцога. То был истинный сын Карла Фруады, хоть и не родной по крови и он без колебаний примкнёт к Стеориду, если посолить ему нечто весьма заманчивое. Фродо кого угодно продаст, лишь бы остаться в выигрыше. «Вот как вы полагаете», — радостно сказал Стеорид. «Повторюсь, это только моё мнение». «И что же, кому вы на самом деле симпатизируете?» «Что вы имеете в виду?» Фродо наклонил голову, но Стеорид улыбнулся. «Да будет вам. Есть мы» а есть молодой король. На чьей стороне вы? Боюсь, я не совсем понимаю. А вы весьма осторожны», усмехнулся герцог. «Я очень умный. Хотите, чтобы я обещал вам солидный куш? Что ж, извольте. Для вас я ничего не пожалею. Люди ваших талантов довольно редки. Со временем вы могли бы стать моей правой рукой». Он всё говорил и говорил, на удивление искренне. Герцога окружали знатные алочные идиоты, не желавшие смотреть в будущее. Но ему нужен был человек проницательный, которому можно довериться. И этот человек прямо перед ним. Но неожиданно Фруада заметил: Да чего ж вы туго соображаете? И это роднит вас с другими дворянами. Что, что вы такое? Герцог осекся, глядя на исказившееся лица полковника. Алый рот, слегка приоткрывшись, стал похож на кровавый росчерк на тёмном полотне. «Как я уже говорил, неужели не помните? Мой дорогой король слишком добр к своим врагам. Он не желает смерти глупым дворянам. Я бы на его месте от вас и следа не оставил. Да только он, увы, обладает большим смирением. Придётся мне самому избавить его от высокородных вредителей, ведь ради его величества я готов на всё». Те минуты от фроды исходила такая угроза, что даже герцога с его глухой интуицией проняло. «Он хочет меня убить?» У Стеорида будто отнялись ноги, паралич сковал всё его тело. «Что вы? Что вы?» Фруады молча улыбнулся, но в ушах Стеорида так и стоял дьявольский смех. «Не шевельнуться, не закричать, не сбежать. Иначе с ним всё будет кончено». Старит понял, что до смешного жестоко ошибся, и теперь страшно об этом жалел. Да, он ошибся, ведь Миран Фруаде не человек. Этот холодный голос принадлежал сатане, дьяволу воплоти. «Вы сказали, что ничего не пожалеете», — спокойно произнес Фроада. «Но дать то, что желанно мне, вы не в силах. Сможет только мой господин, все настал. Он истинный король». Которому суждено создать мир моей мечты? Мир, где выживает сильнейший? Я буду счастлив только тогда, когда он станет владыкой всего Минолиса? Старида эти слова потрясли. Владыка Минолиса, этот человек, я не понимаю. Неужели он хочет, чтобы войной накрыла весь континент? Теперь я спрошу: на чьей живы стороне? «Вы вольны остаться владыкой Серого Закулисья и также вольны примкнуть к моему королю. Ради вашего же блага советую вам принять решение быстро, до начала истабульских репрессий». Вдруг Фрадо холодно и бесчувственно ухмыльнулся, но эта ухмылка была лишена противоестественности. С герцога спало оцепенение, власть над телом к нему вернулась, однако холодный пот тут же прошиб до костей и от невыносимой слабости Стеорид едва не упал на колени. Видя это, Фруада сказал, «Прошу простить мне недопустимую вольность, я ценю ваше предложение, но... позвольте откланяться». Он вернулся к союзникам короля, старит провожал его изумлённым взглядом, только теперь понимая, что угодил во вражескую западню. Видно, полковник не просто так отделился от королевской свиты. Герцог думал над тем, что сказал Фруаде. Ради вашего же блага, до начала эстабульских репрессий. Но что это значит? Кажется, здесь есть над чем поломать голову. Старый замок, грязный, запустелый, он совсем не походил на Роландский дворец. Единственным его преимуществом были внушительные размеры, но всё же он не был настолько большим, чтобы оправдывать своё название. Древний город, Блокпост. Один из многих, построенных в эпоху Первой войны Истабула и Роланда. Принцесса разрушенного королевства, единственная наследница из Истабула, находилась в одной из комнат древнего города. Принцессу звали Ноа Энн. «Какие вести о моем отце?» Звонко спросила она, поднимая голову, и синие волосы колыхнулись в такт. Синева была и в ее глазах. Сильные были глаза. Слишком сильный взгляд для семнадцатилетней барышни. Завораживающая внешность досталась Ноа от матери, первой красавицы Стабула, но суровое выражение принадлежало ей самой. Её народ в отчаянном положении, а она – последний потомок правящей Стабульской династии, так что ей пришлось вступить в большую политику. Да, Ноа Энн – всего лишь женщина, но ей всё-таки суждено стать королевой. Ближайший советчик принцессы немедлил с ответом. «Ваш отец нынче – раланский дворянин» живет в ТЛУ наших врагов но он поддержит нас если будет возможность Соловел! улыбнулась но ты пытаешься лгать мне человек по имени соовал только пожал плечами ему одному из самых знатных вельмо что и были известны талантливейшему выпускнику королевского колледжа отпрыску знаменитого рода сейлов было около 25 лет и он был наставником но во всех вопросах касающихся правления и она доверила ему как себе самой. Тогда Нуа спросила. «Как по-твоему, что происходит сейчас?» «Моё мнение, что ваш отец, наш король, применял королевство на положение защиту в Роланде. Простите, если звучит слишком прямолинейно, но полагаю, нам нет нужды просить его о помощи. Помощи я не прошу». И Нуа кивнула. С тех пор, как не стало мамой, мы с отцом очень отдалились. Он ушёл с головы в работу в его-то возрасте. Но мне кажется, людям больше пришлось бы по нраву, возглавь восстание он, а не женщина, его дочь. Соловел склонил голову. Ваше Высочество, я и представить не мог, что вас это беспокоит. Но, и простой народ преклоняется перед вами. Вы уже поступаете как настоящая королева, и люди выходят на улицы. И всё это не более чем слухи, которые ты же и посеял. Она с горечью рассмеялась, но Соловелла это отнюдь не смутило. «Мне бы не удалось убедить людей в том, что они ждут именно вас, не будь это правдой!» «Оставим же это!» Но осмеялась, но улыбка её была очень усталой. Принцесса подумала, что им уже никогда не представится случай спокойно поговорить, и погрустнела. Славел, обнаружив это, мягко сказал. «Вы боитесь вашего высочества Боюсь ли я? Безусловно!» Едва взглянув на него, она прикрыла глаза. «Я боюсь за всех нас!» «Я возглавлю этот мятеж, но что будет, если мы не победим?» «Мы победим», — уверенно произнес он. «Мы не уступим Роланду, что так жестоко и беспощадно отняло у нас королевство». «Жестоко? Беспощадно? Но Роланд хорошо обошелся с Стабульским народом. Так нужно ли вообще сражаться?» «Разумеется, мы должны вырвать эстабулу зла Проланда». «На мой взгляд, Соловел, сейчас нужно думать не о стране. Существует эстабул или нет...» Все одно не играет роли. Важно то, что будет с людьми. Это и правда сделает их счастливыми. Что если безрассудная вылазка обернется еще одним ненужным кровопролитием? Она открыла глаза и снова взглянула на Солавелла. Мне довольно будет знать, что мой народ живет счастливо. Разве не ты меня этому научил, Соловелл? Услушав это, советник ненадолго задумался. Вы правы, моя госпожа. Но даже если и так, нам нужна эта война. Но не ответила. Сейчас мы сильны, как и прежде. Вот поэтому с нами Роланд любезен, а со стопульцами справедлив. Но как долго это будет продолжаться? Придёт день, и мы склонимся перед Роландом и встанем его рабами. Наш народ будет жить в страхе, от былой справедливости ничего не останется. Королевство как люди, а люди известны тем, что стремятся принизить себе подобных. Не будь знатных дворян, не было бы простолюдинов, а уж без тех не было бы рабов». И как можно подвергать критике действия роландской знати, когда есть риск, что однажды мы ее уподобимся? Если нас действительно волнует судьба народа, нужно сражаться, пока есть возможность». Молча Но слушала, что говорит ей Славелл, и всё яснее понимала, что в её руках ключ к независимости из Табулы и всех, кто её окружает. Славел! раз ты это говоришь, так тому и быть. Прошла и повторяется. Именно я отдала приказ, который многим стоил жизни». Солдатам, их семьям. Но именно ради вас мы готовы её пожертвовать. Она не хотела этого слышать, как не хотела и править. Корона обижит необходимости вершить судьбу людей, жертвовать ими ради великой цели, так учил её Соловел. Но ради жителей Истабула, но Нуаэн придётся надеть корону. Она встала, и Соловел распахнул перед ней дверь в комнату. Медленно-то отворилась. В комнате её ждали военные дворяне. Ждали свою будущую королеву, но взглянула поверх голов и увидела пламя войны, готовая сжечь дотла ее армию. «Поднимайте войска!» – приказала она. «И скажите, что нам нужна их доблесть. Мы защитим народ. Мы сами вернём независимость Астабулу. Есть здесь люди, которые верят мне и готовы идти за мной!» В комнате раздались возгласы одобрения, но опустила глаза, но тут же вскинула голову. Теперь сомнение в её взгляде уступило место твердой решимости. Она стояла пронзительно глядя перед собой. Прекрасное воплощение богини войны. Вот она вздохнула и... Тогда я официально объявляю, что с сегодняшнего дня мы ведём войну с Империей Роланд. Итак, началась война.